Глава вторая. У полиции уже есть какие-то зацепки, спросил Нейтон Бишоп. Он сидел на табурете на кухне сестры и смотрел, как та готовила ланч для дочки Грейс. В это время девочка обычно в школе, но поскольку накануне вечером Хелли Янсон, ее подружка, пропала со школьного концерта, Джози оставила Грейс дома. Сестра и племянница были потрясены и напуганы вчерашним происшествием. Нейтон понимал их и был рад, что Джози, наконец, немного успокоилась. «Я ничего не слышала», — ответила Джози. Она на секунду оторвалась от сэндвичей с тунцом и завязала в конский хвост свои темно-каштановые волосы. Его сестра выглядела усталой и испуганной. Нейтон вспомнил те давние годы, когда их, детей, а потом подростков преследовали бессонница, голод и страх. И он с беспокойством видел что Джози вернулась в тревоги, которое она когда-то заглушала наркотиками. А ведь она так хорошо жила в последние годы, да и Грейс нужна спокойная и уравновешенная мать, и он был полон решимости помочь ей. Полиция продолжает присылать людей, и все хотят поговорить с Грейс. — И когда только они угомонятся, — проворчала Джози, дочка уже рассказала им все, что знает. — Она страшно переживает и никак не может успокоиться. «А где Грейс-то?» В доме было непривычно тихо. Грейс была резвой девочкой, всегда что-то весело рассказывала и смеялась, а тут словно ее и нет. Она лежит в моей постели, смотрит кино. Мне хотелось, чтобы Кайл побыл сегодня дома, но он не смог. У него всегда на первом месте работа, работа и работа. Даже после этой жуткой ночи клиенты ему важнее, чем мы. Честно говоря, он не собирался... Расспрашивать сестру о ее семейных делах. Ее муж Кайл никогда ему не нравился, но Нейтон держал свое мнение при себе. А Пока Кайл заботится о Джози и Грейс, он не станет обращать внимание на его чрезмерную заносчивость. Джози внезапно взвизгнула, уколовшись ножом. «Блин, блин, блин!» Она повернулась к раковине и сунула палец под струю воды. «Успокойся, Джози!» Она схватила бумажное полотенце и обмотала палец. «Как тут успокоишься, блин, когда Хейли бог знает где и бог знает с кем?» Нейтон, это могла быть и Грейс. Она пошла вместе с Хейли в туалет. Если бы она осталась там с Хейли...» Но Джози задрожала нижняя губа. Нейтан встал с табурета, обошел кухонный островок и обнял сестру за плечи. Он всегда так делал, когда Джози была маленькой, а мир вокруг них становился слишком страшным. «Все будет нормально. Хейли найдут». «Откуда ты знаешь?» «Может, она уже...» «Прекрати, даже не думая о плохом». «Но ведь плохое тоже происходит». Она заглянула брату в глаза. «И мы оба это знаем». Он не мог ничего возразить. «Но, надеясь, что на этот раз такого не случится. Давай я помогу тебе нарезать сэндвичи?» «Я сама». Она достала из ящика лейкопластырь и заклеила ранку. «Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом». «Давай!» Он почувствовал огромное облегчение. «Начинай!» «А что у тебя с Адриенной?» Он мысленно застонал и выхватил из холодильника бутылку воды. «Может, ты выберешь другую тему?» «Мы не можем говорить о твоей подружке?» «Она не подружка, мы просто вместе проводим время». «Целых два месяца», возразила она. «За это время я видел ее только один раз. Я хочу познакомиться с ней получше». Почему ты не приводишь ее к нам? Я приведу. Когда? Ну, когда-нибудь. Я умею хранить секреты, сам знаешь. После этих слов он нахмурился. Я не об этом переживаю. И хорошо, Нейтон, потому что ты уже перешагнул через свое прошлое. Ты стал совершенно другим человеком. Вот именно. Поэтому нет нужды вообще говорить об этом. Но то, каким ты был, откуда мы с тобой поднялись, все равно сидит в тебе. Тебе все равно надо будет когда-нибудь поделиться этим с ней». «С какого перепуга?» — скинулся он и сделал глоток воды. «Без полной честности и открытости настоящие отношения невозможны». «Кто сказал хоть словечко про настоящие отношения? Она удивленно посмотрела на него. «Разве ты не хочешь того, что есть у меня, семью, такую семью, о какой мы всегда мечтали?» «Моя семья, ты и Грейс». Едва он проговорил это, в дверь позвонили. Ты ждешь кого-то? Нет, и полиция обещала не упоминать Грейс в новостях, но я боюсь, что... И репортеры все равно нас найдут. Я погляжу, кто там, и отправлю прочь. Спасибо, — поблагодарила она. И пообедаем. Он прошел по коридору и открыл входную дверь, готовясь избавиться от любого посетителя. Но при виде стоявшей за порогом женщины у него захватило дух. Так много ночей он мечтал о ней. Русые волосы, выразительные зеленые глаза, чувственные губы. Вот так номер. Он не видел ее десять с лишним лет. Но эти годы внезапно испарились, и сейчас он снова стоял на краю пропасти с женщиной, которая могла либо спасти его, либо столкнуть. И она тоже открыла от удивления рот: Нейтон, у него все затрепетало внутри от ее мелодичного голоса. «Бри, какого дьявола ты тут делаешь?» Его вопрос прозвучал агрессивнее, чем надо, но он не был готов к такой встрече. «Я могу спросить то же самое», — она облизала губы. «Я ищу Грейс Робертс». «Ты теперь кто? Репортер?» «Нет». Она распахнула свой синий блейзер, и у Нейтана снова перехватила дух, но не от ее белой блузки. Он увидел за поясом синих слаксов блестящий кусок металла. «Я специальный агент ФБР». «Не может быть». «Правда». «Ты стала федералом? Как они взяли тебя?» При этих словах она нахмурилась. «Меня взяли, потому что я хорошо работаю». «Кем тебе приходится Грейс?» «Она моя племянница». На этот раз удивилась Бри. «Серьезно? Это дочка Джози?» «Как у Джойзи дела? Когда я видел ее в последний раз, мне показалось...» «Какое-то время у нее все было неплохо», — кратко ответил он. «До вчерашнего вечера, когда похитили одну из подруг ее дочери. Сейчас она сходит с ума от страха за Грейс и Хейли. Поэтому я здесь. Мне надо поговорить с Грейс о случившемся. Пусти меня, Нейтан». Внезапно он сообразил, что блокирует дверь. Он попятился и жестом пригласил ее в дом, хотя чувствовал, что поступает ужасно неправильно. Он что, с ума сошел? Пускает ее в дом Джози, в свою жизнь. Но сейчас дело не в их прошлом. Это нужно Хейли. «Я позову сестру. Подожди тут». Он направился в сторону кухни, все еще не в силах дышать полной грудью. «Кто это был?» — спросила Джози. «Репортер?» «Нет». Он закрыл за собой кухонную дверь. Там агент ФБР, а она хочет поговорить с Грейс. Джози нахмурилась. Но Грейс уже говорила с полицией, с несколькими детективами. Сейчас она снова разволнуется. Неужели ты не можешь избавиться от нее? «Поверь мне, я пытался», — пробормотал он. «Но все бесполезно, она не уходит». «Тогда я сама с ней поговорю. Скажу ей, что Грейс больше не выдержит». «Стой». Он схватил ее за руку, когда она шагнула к двери. «Что такое?» — спросила Джози. «Это Бри». И она заморгала, ничего не понимая. Потом на ее лице отразился шок. «Бри?» «Не может быть». «Да, она». «И она агент ФБР? Как... как такое возможно?» «Без понятия». Но она показала мне свой значок. «Она работает над делом Хейли». Джузи вытрощила глаза и тряхнула головой. Вот уж я не думала, что она когда-нибудь вернется в Чикаго. Я тоже. Я не знаю точно, что произошло между... Не имеет значения. Оборвал он ее. Ты просто ничего не говори ей про себя или про меня и о том, как мы сейчас живем. Чего ты боишься, Нейтон? Всего. Пробормотал он, отпуская руку сестры. Когда Джози вышла из кухни, он тяжело вздохнул. Ему нужна была минута, чтобы прийти в себя. Бри, вот уж он никогда не думал, что увидит ее снова. Минувшие годы пошли ей на пользу, это точно. Она выглядела лучше, чем в их последнюю встречу. Тогда она была бледной, испуганной и надломленной. Сейчас у нее ясные глаза, она энергичная, уверенная в себе и поразительно красивая. Ясно, что жизнь у нее наладилась. Что ж, у него тоже, и он не позволит ей утянуть его в пучину прошлого. Бри взволнованно ходела по гостиной. Нервы были на пределе, голова болела от напряжения, и ее слегка подташнивало. Сколько раз она уговаривала себя, что приезд в Чикаго не тождественен возвращению в прошлое, но Нейтон Бишеп только что перенес ее на десять с лишним лет назад. «Нейтан, как получилось, что они снова встретились, что единственная свидетельница похищения Хейли Янсен оказалась его племянницей?» Абсолютно невероятно и все-таки правда. И он определенно не обрадовался их встрече. Последний раз она видела его на автовокзале. Ей было восемнадцать, ему девятнадцать. Он не хотел приходить, отказывался, но она напомнила ему про старый должок, и он пришел и расплатился. Тогда он был худым, длинноволосым и злым. Кажется, за минувшие годы его злость на нее не уменьшилась. Теперь он выглядел классно. Он стал мужчиной, мускулистым, спортивным, красивым. Волосы все такие же, каштановые, густые, непослушные, на щеках тень от щетины, глаза карие. Она знала, порой они бывали добрыми и веселыми, а иногда колючими и злыми. Когда они были детьми, она чаще всего видела доброго Нейтона. Потом они подросли, и все переменилось. В гостиную вошла женщина, и синяя бабочка-тату на ее шее подсказала Бри, что это Джози, младшая сестра Нейтона. Волосы Джози стали темнее, цвет лица улучшился, поздоровел. В целом она выглядела гораздо привлекательнее, чем в те годы, когда была юной наркоманкой. Но в ее глазах читалась тревога. Когда Джози против воли старшего брата сделала себе эту татуировку, приходила вместе с ней в салон. Джози хотела, чтобы это был символ свободы, к которой она так стремилась, и Бри поддерживала ее. Ну а Джози не всегда платила ей добром, и вообще в отношениях Бри с Джози и Нейтоном было много проблем. Джози удивленно покачала головой. Нейтон сказал, что это ты, Бри Ларсон, но мне не верится». Я вообще-то теперь я Бри Адамс. Ты вышла замуж? спросила Джози. Нет, просто поменяла фамилию. Чтобы стать агентом ФБР. У меня было много причин. Но да, я агент. Я состою в группе быстрого реагирования, занимающейся поиском похищенных детей, и мне нужно поговорить с Грейс, сказал Бри и подумал, что если она сумеет сохранить такой деловой тон, то так будет лучше для них всех. Джузин напряглась, хмурила брови, и удивление в ее глазах сменилось яростью матери, защищающей свое дитя. Грейс уже рассказала полиции все, что знает. Бедная девочка слишком переживает, когда говорит об этом. Хейли — ее лучшая подруга. «Я все понимаю», — мягко сказала Бри. «Я знаю, что сейчас ей очень страшно, как и тебе, потому что Грейс была рядом с Хелли, когда это случилось. Это могла быть и она». Глаза Джози наполнились слезами. «Могла, но не стала. Грейса в безопасности, и я обещаю, что сделаю все, чтобы не расстраивать ее. Но я должна поговорить с ней». Джози вскинула голову. «Ты всегда была сильной. Я восхищалась тобой. Но потом ты превратилась в... Слушай, Джози, я не хочу тебя перебивать, но сейчас важна каждая минута, и я тут не для того, чтобы вспоминать прошлое». Мы должны найти Хейли, а для этого нам требуется помощь Грейс. Я приведу ее. Но смотри у меня, Бри. За Грейс я глаза выцарапаю кому угодно. Меньше всего я хочу обидеть твою дочь. Джози вышла из гостиной, и Бри вздохнула с облегчением, но ненадолго. В комнату вернулся Нейтон. Он всегда был высоким, под метр 90, но теперь ей показалось, что... Гостиная словно уменьшилась при его появлении. Или, может, просто Бри устра ощущала его настороженность и злость, в его глазах сверкали искры, и она не понимала, откуда эти эмоции — из прошлого или новые, свежие. Но она не находила нужных слов, чтобы спросить его. Слишком много надо было бы тогда сказать, а времени было так мало. Хорошо, что вернулась Джози. Она вела за руку маленькую девочку, с каштановыми волосами до плеч, в леггинсах и просторном розовом свитере. Грейс была вылитая Джози в детстве. — Как она похожа на тебя! — пробормотала Бри. Слова сорвались с ее губ, прежде чем она успела себя остановить. Она так хотела сохранить деловой тон, не примешивать ничего личного, и вот сразу споткнулась. Грейс заморгала и повернула лицо к матери. — Мамочка, она знала тебя в детстве? Да. — ответила Джози. — Бри, моя подруга детства. Сейчас она задаст тебе несколько вопросов. — Давайте присядем, — предложила Бри и опустилась на небольшой диванчик. Грейс и Джози сели напротив на большой диван, а Нейтон, скрестив на груди руки, встал возле двери. — Я слышала, что ты настоящая маленькая балерина, — сказала она Грейс с доброй улыбкой. — Мне в детстве тоже хотелось танцевать, но не было возможности. «Хейли танцует лучше меня», — мрачно возразила девочка. «Вы знаете, где она?» «Нет, но я ищу ее». «Ты сказала полиции, что видела, как Хейли вышла через дверь сцены с кем-то». Грейс кивнула и повернула лицо к матери. «Расскажи все, что помнишь». Джузи обняла дочку за плечи. «И вот вы с Хейли пошли в туалет», — напомнила Бри. «Что случилось потом?» «Хейли там долго-долго была» она очень нервничала в туалете плохо пахло и я ушла к нашей группе наша учительница мисс Деланси велела нам никуда не уходить потому что скоро была наша очередь когда уже пора было идти на сцену еле так и не вернулась я стояла последняя поэтому быстро сбегала за ней и увидела как она выходит через дверь на улицу я подумала что она решила не танцевать или очень боялась что забудет движение потом меня позвала мисс Деланси Я пошла на сцену. Я поняла, что ее кто-то увел уже после нашего выступления. Грейс умная и хорошо выражает свои мысли. Как бы сделать так, чтобы она вспомнила еще какие-нибудь детали? Ты говорила, что на том человеке были черный пуховик и синяя шапочка, правильно? Грейс кивнула. Ты не видела его волосы? Девочка покачала головой. Может, на одежде были какие-нибудь слова, например, название спортивного клуба или что-то такое, не помнишь? Я ничего не видела. А ты можешь сказать, кто это был, мужчина или женщина? Я думаю, что это был мужчина, потому что он такой очень высокий, но точно не знаю. Ты не помнишь, какая у него была обувь, кроссовки, сапоги, рабочие башмаки? Грейс немного подумала и покачала головой. Не знаю. Он держал Хели за руку? Нет, он обнимал ее за плечи, ответила девочка и, помолчав секунду, спросила. А с Хели все будет хорошо? Я надеюсь. Ты молодчина Грейс, ты нам очень помогла. Хели боится темноты. Как вы думаете, ее сейчас держат в темноте? Испуганно спросила Грейс. Бри видела страх в глазах девочки и хотел бы ее успокоить, но и лгать ей не хотелось. Грейс, может, ты помнишь. «Еще что-нибудь? Ты видела за дверью какой-нибудь автомобиль? Там что-то светилось, какие-то яркие огни. Думаю, что это была машина». Хейли кричала, пыталась вырваться из рук того человека. Грейс задумалась, опустив уголки губ, а потом медленно покачала головой. Она ничего не делала. «Может, потому что Хейли знала человека, оказавшегося за сценой во время школьного концерта?» Может, похититель не раз бывал в школе и поэтому не вызвал подозрений? Полиция уже беседовала со школьным персоналом, но не мешает взять на заметку то, что сейчас сказала Грейс. Скажи, Хелли никогда не жаловалась тебе на кого-нибудь? Может, она сердилась или переживала? Недавно она говорила, что папа отругал ее за то, что она не убралась в своей комнате, и поэтому она не сможет пойти со мной в парк до выходных. А что-нибудь еще, ты помнишь? Картер сказал ей, что она неуклюжая и что она упадет во время выступления, сердито сообщила Грейс и тут же добавила. А я сказала ему, чтобы он не был таким вредным и что Хейли не упадет. Кто такой Картер? Мальчик из нашего класса. Он всегда говорит гадости. Бри понимала, что Картер вряд ли имел какое-то отношение к исчезновению Хейли, но чем больше Грейс говорила, тем больше она могла вспомнить. «Я хочу, чтобы Хейли вернулась домой», — сказала Грейс, и у нее задрожала нижняя губа. «По-моему, хватит», — вмешалась Джози, заметив это. «Спасибо, Грейс, ты нам очень помогла». «Мне надо было побежать за Хейли», — Грейс всхлипнула. «Я бы спасла ее». «Нет, это бы не помогло. Ты делаешь как раз то, что нужно. Ты рассказываешь нам обо всем, что помнишь». «Доченька, иди наверх и досмотри свой фильм». — сказала Джози. — А я через пять минут принесу тебе ланч. Грейс соскочила с дивана и шагнула к двери, но вдруг, остановившись, обернулась. В ее глазах появилось странное выражение. Она что-то вспомнила. На руке мужчины было что-то блестящее, на той руке, которая была на спине Хейли. — Как большое папино кольцо. — Обручальное кольцо? — подсказала она. — Нет, бейсбольное. Мой муж носит кольцо от Чикаго Капс, выпущенное в 2016 когда они выиграли мировую серию, вмешалась Джози. Правда? Он работает у них? Нет, напрямую не работает, он девелопер. Он сотрудничал с Капс и занимался выкупом недвижимости возле бейсбольного стадиона для расширения зрительских трибун. Ты ведь знаешь, какое маленькое поле Риглифилд и как близко там стоят жилые дома. И в этом его прелесть. — пробормотала Бри. В общем, поскольку команда с 1908 года не выигрывала ни одной мировой серии, клуб выпустил кольца с цифрой 1908, — продолжала Джози. По сути, кольца получили все, кто имел хоть какое-то отношение к команде. Конечно, они не такие красивые, как у игроков. И почудилось, или в голосе Джози правда прозвучал испуг, ведь ее дочь неожиданно сообщила, что у похитителя такое же кольцо, как у ее отца. «Твой муж был вчера вместе с вами на концерте?» — спросила она. «Нет, он работает допоздна». «Ну что, мы закончили?» Бри поняла, что Джози больше ничего не скажет, да и Грейс, кажется, вспомнила все, что могла. «Да, пока все». «Ступай наверх, доченька», — приказала Джози. Уходя из комнаты, девочка остановилась возле дяди. «Дядя Нейтон, ты посмотришь со мной кино?» «Поднимусь к тебе через минуту», — улыбнулся он. При увидела как уголки его губ изогнулись в нежные улыбки и ей вспомнился юный нейтон ребенок который когда то был ее другом который делился с ней последним кусочком шоколадки с которым они когда то вместе мечтали о хорошей жизни и красивом доме у моря но тот мальчишка исчез задолго до того как она уехала из чикаго я отнесу грейс ланч джози встала хорошо бы ты нашла хейли Она милая девочка, и не заслужила таких мучений. Я приложу все силы. Когда Джози вышла из гостиной, Нейтон покинул свой пост у двери и шагнул к Бри. «Что ты думаешь?» — с вызвом спросил он. «Пока не знаю. Она пожала плечами. Просто собираю информацию». «Правда?» Ты не подумал, что Кайл как-то причастен к этому, раз Грейс вспомнила про кольцо, такое же, как у ее папы? Но Джози ведь сказал, что такое кольцо носят многие. Именно. А какой он вообще, ее муж? Ну, нормальный. Легкая заминка сказала ей о многом. Нейтану не нравился муж сестры. Хотя Нейтон всегда чрезмерно опекал Джози. Возможно, на его взгляд, ни один парень не будет достаточно хорош для его сестры. Кайл заботится о Джози и Грейс. Они живут в достатке продолжал Нейтон. Он работает в крупной девелоперской компании, неплохо зарабатывает. Джози живет в таком вот доме, а Грейс ходит в хорошую школу. Это самое главное. Ты говоришь так, словно пытаешься убедить сам себя. Кайл не имеет никакого отношения к этому, Бри. Я не говорю, что имеет. Я никогда не делаю поспешных выводов. Он удивленно поднял брови. Серьезно? Ты не делаешь поспешных выводов? Она колебалась долю секунды. «Больше не делаю», — ответила она, чуть погодя. «Мне до сих пор не верится, что ты федерал. Они там знают про все дерьмо, в котором ты кувыркалась. Они знают про Джонни». Она пристально посмотрела на него. «Почему ты злишься, Нейтон? Разве мы не были когда-то друзьями?» Ее прямой вопрос, казалось, застал его врасплох. «Теперь ты вспомнила, что мы дружили?» А мне казалось, что ты давным-давно об этом забыла. Ты села в автобус и даже не оглянулась. Впрочем, ты изменялась еще до этого. Ты тоже, — напомнила она ему. Мне не нравится, что ты вернулась сюда, — пробормотал он. Теперь мне другая жизнь. Я не хочу вспоминать о прошлых делах. Не хочу снова валяться в той грязи. Хочешь — верь, хочешь — нет, но я чувствую то же самое. Жизнь переменилась и у меня тоже. Я совсем не в восторге от того, что мне пришлось вернуться в Чикаго. Но это ненадолго, до тех пор, пока мы не найдем Хейли. Потом я вернусь в Нью-Йорк. Домой. В Нью-Йорк? Да. Узнав, что она в городе временно, он немного расслабился. Давно ты живешь в Нью-Йорке? С прошлого года. А до этого? Ты где жила? Во многих местах, — неопределенно ответила она. «Ну, а как твои дела, Нейтан? Помнится, ты хотел уехать из Чикаго?» «Я уезжал, но потом Джози встретила Кайла и забеременела». Он пожал плечами. «Моя семья тут, мне пришлось остаться». «Чем ты зарабатываешь на жизнь?» «Я подрядчик». Его слова вызвали у нее улыбку. «Ты всегда мечтал сносить плохие здания и строить новые. И теперь именно этим и занимаешься. Круто! У тебя много общего с Кайлом, раз он...» Девелопер. Вообще-то в вопросах строительства мы обычно стоим на противоположных позициях. Его интересуют исключительно деньги. Чем больше проект, тем лучше. И ему плевать, сколько соседних домов будут при этом снесены или изуродованы. Кажется, он тебе не нравится. Я этого не говорил. Тебе и не надо. Я по твоему голосу слышу. Слушай, да, он жадный, любит бахвалиться, но он безобидный. Нейтан. Кашлянул. Тебе не кажется, что Хейли похищена ради выкупа. Я знаю, что у Марка очень хорошая работа. Ты знаешь Марка Янсена?» Мы бегаем вместе, а в прошлом году участвовали в триатлоне. Я даже не представляю, каково ему сейчас. Он обожает Хейли и других детей. Настоящий семьянин. Ты все еще бегаешь, сказала она вслух, вспомнив, сколько раз Нейтон уговаривал ее бегать вместе с ним. Она всегда отказывалась. «Спорт — моя отдушина», — признался он. «Когда быстро бежишь, боль, грусть и страх не могут тебя догнать», — процитировала она слова, которые он не раз говорил ей. Его взгляд помрачнел. «Так и есть до сих пор. Почти всегда». «Я... Мне надо вернуться к работе», — сказала она, спохватившись, что слишком погрузилась в прошлое. Нейтон шагнул в сторону, — но тут же двинулся следом за ней к двери. Потом снова преградил ей путь. «Бри, я не хочу, чтобы жизнь Джози снова пошла наперекосяк. Сейчас ей хорошо, да и Грейс нужна мать, чтобы расти хорошей девочкой, если ты понимаешь, что я имею в виду». Она отлично понимала. У Джози в юности были проблемы с наркотиками. «Я хочу Джози только лучшего. Если это так, не трогай ее мужа». Я должна рассмотреть все версии, Нейтан. Неважно, куда ведут нити. Хейли этого заслуживает. Я понимаю, я хочу, чтобы ты нашла, Хейли. Я просто не хочу, чтобы ты в процессе расследования принесла вред Джози. Кайл не может быть подозреваемым. Не такой он парень. В данный момент каждый может считаться подозреваемым. Ты выпустишь меня отсюда? Он распахнул дверь, потом сказал. Бри. Она перешагнула через порог, Я оглянулась. «Что?» Казалось, он переживал какую-то внутреннюю борьбу. «Я рад, что у тебя все нормально». Она удивилась, и на нее неожиданно нахлынула волна эмоций. «Я тоже рада, что у тебя все нормально. Давай попробуем не портить друг другу жизнь. Меньше всего я хочу это делать». Она направилась прочь, чувствуя спиной взгляд Нейтона и повернула за угол. Нейтан Бишеп оказался неожиданным осложнением, но она справится. Вот только хорошо бы это оказалось ее единственной встречей с прошлым.